Глава двадцать третья. После <смех> разговора с Лилией я смог еще пообщаться с глазу на глаз с Кроном. Попросил его не допустить Лилию на войну. Да, она сильный маг, и я верю в ее силу. Вот только это не отменяет того факта, что я не хочу, чтобы она рисковала. Впрочем, интуиция мне шепчет, что ничего не получится. Может, не сразу, но она дожмет деда. Он просто не умеет отказывать своей любимой внучке. Мы также договорились о сроках прибытия их войск. Формально они всего лишь графы, но силу столь древнего рода вполне достаточно. Стоит их войскам переступить границы своей страны, как королю Лирума, обо всем станет известно. Тут без вариантов. Такое не скрыть. С наемниками немного попроще, их движения не так тщательно отслеживают. Мало ли какой у них найм. Вот только если они выдвинутся одновременно. Кстати, о наемниках. Пора бы навестить их лидеров. Нам нужно обсудить некоторые вопросы. Нужную таверну я нашел почти сразу. Видел ее пару раз, когда гулял по городу. Тогда еще удивило странное название, но не обратил на него внимания. А оказывается, это место для наемников. И что сейчас более важно для меня, Именно там сегодня должны находиться все их лидеры. Распахиваю дверь таверны и сразу же ворачиваясь от прилетевшей в мою сторону кружки. Вот только целились явно не в меня. Похоже, тут небольшой конфликт. Возле барной стойки стояла весьма примечательная парочка: девушка с красными волосами, заплетёнными во множество мелких косичек, и мужчина, на чьём лице гуляла постоянная улыбка. а в глазах пылала искра безуминки. За его спиной же виднелась лопата. «Стоп! Лопата?» Замер я на мгновение, стараясь переварить увиденное. На крестьянина он был точно не похож. Они не бывают такими. Он больше похож на профессионального воина, отдавшего этому ремеслу всю свою жизнь. А тут лопата. Ну да ладно. Мало ли у кого какие фетиши. Напротив же этой парочки стоял бугай по 2 м ростом и что-то им предъявлял. Я не стал вникать в разговор, направившись в их сторону. Хм, господа, можно отвлечь вас ненадолго от этой несомненно важной ссоры. Прокашлялся я, подойдя ближе. Вы ведь, как понимаю, капитаны наёмников. Верно. Тебе чего, сопляк? Сгинь, пока не раздавили. Отмахнулся, бугая лишь, фыркнув в мою сторону. У меня не так много времени, чтобы слушать ваши разглагольствования. Ты похоже что-то не понял? Я сказал, свали. Перевёл он на меня взгляд, начавший наливаться кровью. Сбавь обороты. Ты ведь наёмник и сейчас на найме на территории заказчика. А значит, тут любые конфликты запрещены. Да иди ты! Попытался он меня ударить. Но тут же моя тень искривляется и словно большая муха бойка откидывает мужика к стене. Ещё проблемы есть? Посмотрел я на собеседников. У меня сегодня не самое лучшее настроение для конфликтов. Э, а тебе не нравишься парень? Захохотал мужчина с лопатой. Мы слушаем тебя. А к тени не просто же так пришёл в наш трактир. Продолжила за ним девушка. Вот. Вынул я бумагу, подписанную Кайлом. Это приказ короля. С этого момента все ваши отряды переходят под моё управление. Король не может распоряжаться наёмниками как хочет, передавая их кому-то иному. Покачала головой девушка, взяв бумагу. Наш найм был на защиту столицы, и мы его выполняем. Но условия можно изменить, если договориться о цене. Клачо в полтора раза больше. Идёт. Что именно мы должны будем делать? настороженно уточнила девушка. Сражаться. На территории Лирума больше вы сказать пока не могу. Сами понимаете почему. Активировав артефакт от прослушки, произнёс я. Логично. Значит, будет конфликт с кем-то из местных аристократов? задумалась она. Хорошо. «Идет. Что насчет этого тела?» Кивнул я на валяющегося здоровяка, что еще не пришел в себя. «А, не беспокойтесь», — отмахнулась девушка. «Он ценит силу. Да и от боевых наимов никогда не отказывается. С остальными отрядами мы тоже поговорим сами. Сейчас наши три отряда самые крупные в королевстве, и мы пользуемся наибольшим авторитетом. Хорошо. Но я хотела бы кое-что спросить». Вы, похоже, достаточно хорошо разбираетесь в правилах наёмников. Это необычно для заказчиков. Откуда вы столько знаете? Я сам был наёмником раньше. Вот как, улыбнулась она. Какой отряд? Адские гончие. Точно, ударила она рукой по барной стойке. Как сразу не поняла. Хотели же слухи про Мага Теней в их составе. Жаль, что основная часть отряда осела на земле. Вы были сильными союзниками. Курт был хорошим мужиком, вдруг заговорил её компаньон. Жаль, что он покинул нас. Но погиб в бою это достойная смерть. Да, он прав. Хоть мы и редко сталкивались с гончими, но Курт показал себя как командир выше всяких похвал. Он даже разок смог оложить громилу голыми руками. Кивнула девушка на моего недавнего противника. «Да, капитан был такой». Грустно улыбнулся я. «Ах, да, мы же не представились. Я сова из совиной охоты, а это кот из каменных котов. Склонила она голову в приветствие. Ну, а валяющаяся громила? Это громила из громил. Никакой фантазии, правда?» «Да уж», — хмыкнул я. «Меня зовут Крис Дарк. Так, сова и кот. Значит, это ваша таверна?» Да, купили её на заработанные средства. Нужна ведь своя база в городе. А для наёмников нет ничего лучше таверны. И вы? Нет, нет, нет. Просто друзья, ничего больше, хмыкнула она. Это все спрашивает, но нет, у нас есть свои семьи. Понял? улыбнулся я. Ну тогда давайте обсудим планы выдвижения. Каждый отряд должен был выдвинуться отдельно, дабы не привлекать слишком много внимания. Один отправится на семь ли роле, второй к Бордо, третий в Ретгарден. Ну и так по мелочи. Это всё равно вызовет подозрение, но не такие, как если вся эта толпа разом выдвинется единой армией. А тут полёт отличный. Возможно, посчитают, что Роули и Бордо хотят пободаться друг с другом. Закончив с обсуждением, я выдвинулся домой, а сразу же после этого к своему деду Нам нужно поговорить. Встретил Рудольф меня практически у самых ворот, собиравшийся уже было садиться в карету. А, Кристиан, ты тут. Как раз вовремя. Садись, поговорим по дороге. Махнул он рукой. Что-то случилось? Уточнил я, когда уже сел внутрь. Мне казалось вам небезопасно выезжать наружу. Так и есть, но такой шанс я не мог упустить. вполз он, откинувшись на диванчике. Герцог Гинс, что обычно придерживался нейтралитета, сейчас может поддержать нас. Ко мне в руки попала информация о действиях принца. Он с насильницей одной из племянниц Гинса. Разумеется, она никому ни о чём не сказала. Но это уже не важно, любая тайна рано или поздно становится известной. Такого герцог не простит. Но принц же уже мёртв. Мстить некому. «Ты думаешь, подобная мелочь Гинса остановит?» «Он весьма мстительная натура, да и племянниц своих любит. Если не смог ответить лично виновник, значит, ответит его ближайший родственник. А то, что ты убил принца, лишь поможет нам договориться с ним». «Как скажете? Я его лично не знаю». «Так только по мелочи. Ведь его герцогство находится на самом юге, дальше всех от меня». «Понимаю». Ваши интересы не пересекались, хотя зря. У него неплохой флот. Товары из Лораза ему, конечно, не нужны, ведь проще забрать напрямую их на кораблях. А вот с товарами подземников иное дело. У него просто нет иного выбора. Да, его корабли и так заходят к вам, но не так часто, как можно было бы. Учту, кивнул я. Это надо обдумать, но потом. Сейчас не лучшее время для развития новых торговых связей. Это да, улыбнулся дед. В этот момент наша карета остановилась. Что случилось? Тут же возникли в моей руке кинжалы. Неужели проворонил нападение? Не волнуйся, это мои люди. Идём. Первым покинул карету Бардо. Стоило нам выйти, как внутрь сел другой маг, и карета вместе со всей охраной вновь двинулась по пути. Нас же ждала поблизости ещё одна, более незарячная карета с иными гербами и только одним кучером. "На всякий случай", произнёс дед, садясь внутрь. "За нами наверняка следили, а так с объём след. Почему только один Максилл в карету?" повторил я его действия. "Ну, извини, тебя я не ждал изначально", развёл он руками. "Да и ты свою магию хорошо скрываешь". тебя не могли почувствовать, особенно когда моя магия забивала всё вокруг. Я специально выпускал её чуть больше необходимого, изображая гнев и нетерпение. "Понял", кивнул я. Ближайшую половину дня мы беззаботно двигались вперёд, обсуждая с дедом различные вещи. В том числе и войска, которые присоединятся к нам. "Это новость", удивился старика, и явно порадовала Но не может всё продолжаться гладко вечно, точно не у меня. Наружу, живо, кричу я и резко выпрыгиваю из кареты, прокатившись боком по траве. Краем глаза успел заметить, как мой манёвр повторяет старик, несмотря на свой возраст. Кучер тоже успевает отпрыгнуть. И в этот момент карета сгорает в огромном огненном шаре, метров 3 в диаметре. С разных сторон, будто из воздуха, начинают появляться маги. скрывающий барьер, причем очень мощный. Я смог их почувствовать только после активации столь сильной магии. И их количество начинало вызывать беспокойство. Пятнадцать! Пятнадцать магов окружили нас! «Хо-хо-хо! Похоже, король и расщедрился и отправил за нами аж три звезды магов!» — хохотнул старик, и щит вокруг него засиял от влитой в него силы. «Да уж!» не помогла смена кареты. Печально, вздохнул я. Да, печально для этих бедных магов. Всего 15 человек? Совсем они вас не уважают. Это да, протянул он, концентрируя молнии на своих руках. Совсем забыли старика. Я ожидал хотя бы 5 пятёрок. Ну что, смертнички, пора умирать. И тут же вся накопленная в руках мага энергия устремилась в сторону врагов. Они создали единый щит, но даже он не выдержал всей мощи, буквально раскалываясь. Одного из магов буквально испепелило. «Минус один!» — хохотнул старик, и словно молния устремился на своих врагов. Второй пятеркой занялся наш кучер. Их окружила каменная арена, отсекая от нас. Маг земли, значит. Судя по его силам, вряд ли справится со всеми, но вот если уйдёт в защиту, то вполне сможет их задержать и выиграть время. Я тоже решил не медлить, погружаясь в тень и устремляясь в атаку. Маг тени они тут явно не ждали, первый же мой удар находит свою цель. Правда лишь заставляет скрикнуть от раны в ногу, но ему уже конец. С лишением подвижности он потерял все шансы выжить. Несколько различных стихий одновременно летят в мою сторону. Огонь и молния, вода и земля, совместные атаки. Вот только они бесполезны, если не могут настигнуть свою цель. Сперва стоит устранить их защитника. Ухожу от атак и вновь наношу свой удар. Пара теневых холостов атакуют с разных сторон, натыкаясь на каменный щит. «Ой, зря он это сделал!» После одного неприятного поражения магу земли, я постарался научиться способом противостоять подобному противнику. Вместо того, чтобы использовать грубую мощь меры силы магии, я предпочитаю нечто более хитрое, но в то же время примитивное. Одна из моих теней словно зубила, ну но вторая ударяет по ней как молоток. Простейшее действие, известное с древности. Но как же оно эффективно? Защита противника начинает крошиться вместе удара. А мне достаточно и одной небольшой щёлочки. Пришлось изрядно поклоняться от атак его союзников. Но всё получилось, и моя тень, словно гибкий клинок, проходит внутрь, отнимая первую на сегодня жизнь. Раздаётся крик ненависти, и атаки по мне получают новую силу. Вот только в то же время становятся слишком предсказуемыми. Делятанты. Уклоняясь от атак Я оцениваю обстановку на поле боя. Кучер все так же держится, отбивая все атаки и даже не переходя в нападение. Правильная стратегия. Дед же уже устранил двоих противников. Второй был убит обычным ударом мяча на высокой скорости. Черт, я отстаю! Ускоряюсь и, поймав момент, добиваю противника с раненой ногой. Нечего мне мешать. Если уж упал, то прими свою смерть. Следующим противником выбираю огневика. Поддерживающий его воздушник вызывает раздражение, но в целом проблем не доставляет. Я слишком уж привык сражаться с магами огня, чтобы сейчас проиграть подобному. Пусть даже ему и помогают, раздувая его пламя. Перестаю уклоняться и принимаю волну пламени на свой щит, чтобы тут же сделать ответный выпад. Майтини двигаются под землей, и я не могу. и вонзается ему прямо в стопы, поднимаясь все выше и выше. И вот, буквально разрезают его на части. Его напарник явно шарашен, так что использую этот момент, чтобы одним ударом клинка добить и второго. Остался еще один. Потеряв всю команду, он уже не представлял никаких проблем. Уклоняясь от парочки панических атак, и сблизившись, вонзай кинжал ему в висок. Вновь окидываю взглядом поле боя. У деда осталось всего пара противников. Ему помощь не нужна. А вот Кучер смог забрать лишь одного врага, и его начинают понемногу поджимать. Устремляясь к нему, и зайдя со спины, устраняю разом двух противников. Зря они оставили тыл открытым. А как только развернулись в мою сторону, тоже маг Земли воспользовался шансом, атакую их. Ещё одна звезда покинула этот мир. Пока приближался к деду Он успел разобраться со оставшимися противниками. Что-то они были не особо сильны. Нахмурился я. Собляки ещё. Да и все не из магических родов. Расходный материал, отмахнулся старик. Других бы не послали. Или, вернее, они бы не пошли. Устранить герцога без каких-либо доказательств даже король не может. Вот и попытался решить вопрос используя верных ему личных людей. Они надеялись на внезапность. Понимающие внул я, оттирая кровь со своего кинжала. Да. Огневики потратили много сил на первый удар. Ну и нападение хотя бы в десяти ровно на меня пришлось бы несладко. Вынудили бы использовать козыри. Он перевёл взгляд на Кучера. Сеп, ты как? Ранин? Всё в порядке, господин. «Так, задело немного». Он держал ему лет, приложив к ране на руке. «А я даже и не заметил, что его ранили. Держался кучер достаточно уверенно, не показывая свою травму в бою. Уважаю. Ну, хорошо, что в порядке. Куда больше меня сейчас волнует иная проблема?» Посмурнил он. «Что-то еще случилось?» Насторожился я. «Да. Мы остались без кареты». кивнул старик на оплавленную яму в земле. «И лошадей». «Это да», — кивнул я. «Для меня-то это не было проблемой. Слишком уж привык передвигаться тенями. Но вот тянуть с собой двух взрослых мужиков на неопределенное расстояние у меня особого желания не было. Лучше уж пройдемся пешком». «Ну ничего. В ближайшем городе купим лошадей и двинемся дальше». Лучше убраться отсюда побыстрее, пока не прислали подкрепление. Хотя вряд ли. Если с наскока не получилось, то вновь рисковать не будут, нападая напрямую. А не могла часть нападающих отвлечься на ту карету, что мы покинули. Это же тройка лишь резерв. Вряд ли, покачал головой Рудольф. Даже три звезды не так просто отправить, не привлекая ненужного внимания. А уж больше Нет, это невозможно. Скорее всего, они поняли, что я поменял карету и двинулись за нами. Или был предатель. Нельзя исключать подобного варианта, но сомневаюсь. Я взял с собой только самых доверенных людей. Да и большая часть из них не знала нашего пути. А уж тем более пути этой кареты. Понял? Тогда давайте не будем задерживаться. Тут и вправду не стоит находиться. Мы двинулись к ближайшему городу, ведь наш путь еще не закончен. А бросать дело на полпути не для меня. Пусть даже впереди может ждать новая опасность.